Следующим утром перепуганная Сюзанна Дин сидела в туалете у подножия холма, согнувшись двое, дожидаясь, когда же прекратятся схватки. Они случались у нее уже чуть больше недели, но в этот раз выдались особенно сильными. Она приложила руки к низу живота, очень уж затвердевшему. «О боже, а если роды начнутся прямо сейчас? Что, если начнутся?» Она пыталась убедить себя, что роды не могут начаться, что у нее не отошли воды, а без этого настоящих родах речи идти не могла. Но что она знала о родах? Очень мало. Даже Розалито Мунос, повитуха с большим опытом, ничем не могла ей помочь, потому что принимала человеческих детей, имея дело с матерями, которые и выглядели беременными. Сюзанна же за время, проведенное в Калье, скорее сжала, чем раздалась. И если Роланд... «Прав насчет ее ребенка?» «Это не ребенок. Это малой. И принадлежит он не мне. Принадлежит Мия, кем бы она ни была. Миа ничья дочь». Схватки прекратились. Низ живота расслабился, закаменелась прошла. Она провела пальцем по влагалише. Ощущения те же, что и всегда. Так что еще несколько дней она продержится. Должна продержаться». Согласившись с Роландом, что в их катете больше не должно быть секретов, она полагала, что этот надо держать при себе. Когда начнется решающая схватка, их будет семеро против 40 или 50 а может и 70 если волки навалятся на них разом. Им придется сражаться на пределе сил. От каждого потребуется предельная концентрация, то есть ничего не должно отвлекать. И она должна быть там, в составе катета. Сюзанна натянула джинсы, застегнула пуговицы, вышла на солнечный свет, рассеянно потирая левый висок. Увидела новый засов на будке-туалете, как опросил Роланд, заулыбалась. А потом взглянула на свою тень, и улыбка сползла с ее лица. В туалет, судя по длине ее черной дамы, она входила в девять утра, а теперь черная дама говорила о том, что до полудня осталось совсем ничего. Это невозможно. Я пробыла там лишь несколько минут, которые требовались для того, чтобы отлить. А может, это правда? Может, все остальное время там провела Миа? Нет, вырвалась у Сюзанны. Такого не может быть. Но в душе она чувствовала, что может. Миа еще не взяла над ней вверх, но сил у нее прибавлялось. И она копила их, чтобы при первой возможности захватить контроль над телом. «Пожалуйста!» – возмолилась Сюзанна, опершись рукой о стенку туалета. «Боже, дай мне еще три дня. Дай мне эти три дня, чтобы мы выполнили свой долг перед детьми этого города. А потом делай, что пожелаешь. Пусть все будет, как ты хочешь. Но, пожалуйста, только три дня!» – пробормотала она. И если они уложат нас здесь, какая разница, что будет потом? Еще три дня, Господи, услышь меня, я прошу!»